Раз вопрос со сплетнями улажен, надеюсь, трепа поубавится. Решила не ним. Только вот, если война кажется правой, это ловушка а не брак, то двор придет в уныние. Подох шагов в коридоре девушка продолжила размышлять. Рассудительность принца ей знакома не понаслышке. От некоторых его мыслей мурашки по коже. И легкомысленно к ним относиться нельзя. В глубине души не ним полагало, что называть предложение империи ловушкой перебор. Ведь Уэйн сам точно не знал, что ими движут на самом деле. Но если он ошибся, и это действительно чья-то игра по укреплению своей фракции, то, как и сказал подданным, непременно женится. Не Ни ним прекрасно осознавала, это политика. Уэйн из королевской семьи. Даме без должного статуса и достатка никогда не быть его женой. Девушка хлопнула себя по лицу. «Пора бы возвращаться к Уэйну». Она ускорила шаг в сторону его кабинета, По пути обменялась любезностями с одним дворянином, перекинулась парой слов с охраной. Как? Не-ним! Окликнул ее острогий голос. Та развернулась, немногие во дворце смели обращаться к ней, не упоминая статуса. Король, принц Уэйн, его младшая сестра Флания и. Господин Леван! Она глубоко поклонилась. Твердость Ливана видна с первого взгляда, суровые черты лица, чеканный шаг, все говорило, что он будто выкован из стали. Но еще пуще его выделяли белые волосы и алые глаза. Человек перед ним происходил из того же народа, что и она, Фламийского. «Хотел поговорить немного. Не найдется минута?» Спросил он. «Конечно. Это о свадьбе?» «Да». Они пошли вдвоем по коридору. Весь достигла ушей его королевского величества. Он желает знать детали. «Если дело в этом, то я с радостью пришла бы по первому зову». Леван хмыкнул. Я не могу без веского повода просить о чем-то будущую главу народа, сказал действующий глава, хихикнула девушка. С древнейших времен фламийцев подвергали гонениям, особенно на Западе. Те, кто после долгих блужданий поселился в Натри, лишь часть народа. Король с радостью принял их, восхищаясь их глубоким познанием жизни, которое они обрели в путешествиях. Поселившихся в Натри фламийцев возглавлял человек по имени Рэлей. Он всю оставшуюся жизнь посвятил новому государю. С тех пор последовала вереница талантливых слуг, каждый из которых трудился на благо нового монарха. Тогда и родились три традиции. Первая – королевская семья тщательно отбирала помощника новому отпрыску. Вторая – служащему давали фамилию Релей. И последняя – фломиец, чей хозяин становился королем, одновременно получал титул главы своего народа. Леван Релей – слуга нынешнего правителя – А значит, он представитель всех фламийцев Натра. И как все идет? Согласно донесениям, предложение настоящее. Принцесса Роуэльмина посетит Натру до начала переговоров. Боже, стало быть это не шутка. Однако его высочество подозревает нечистое. Хм, слышали ли вы что-нибудь о принцессе от своих подчиненных? Как и все страны, Натра обладала обширной шпионской сетью. Но была и вторая. Фламийские диаспоры. Когда-то ею управлял Ливан. Но теперь этот груз лежал на плечах не ним. Ничего стоящего! Помотала девушка головой. Принцесса вечно сидит заперти в своем дворце и лишь изредка появляется на церемониях и светских приемах. Из-за накала борьбы между фракциями дополнительная разведка займет время. Понятно. В таком случае стоит задаться вопросом: не заставляет ли кто затаившуюся девочку выйти замуж? Полагаете, кто-то дергает ниточки за спиной принцессы? Я к этому склоняюсь. Впрочем, его высочество и принцесса могут быть уже знакомы, нет? Исключено. Это лишь слухи. Ой, на Нем всегда не разли вода. Тоже же касалось и обучения в Империи. Конечно, бывало, они работали отдельно, но невозможно представить, чтобы он познакомился с принцессой в столь короткий срок. К тому же парень сам сказал, что не знает ее. его высочество не отказался? Нет, не отказался. Его высочество намерен довести дело до конца. Вот и славно. «Было бы горько оскорби его высочества Империю отказом». Как она и думала, люди и подумать не могут, что им даст отрицательный ответ. Они не видели ничего странного. В голове девушки прозвучали его слова о втягивании натри в дела Империи. «Возможно, и в самом деле есть скрытый мотив». Пока не ним думала, Леван продолжил разговор, будто сам с собой. «Не сомневаюсь, его высочество осознает, что такое предложение было невозможно». Даже в столь юном возрасте он способен управлять эмоциями и смотреть на картину целиком. Наблюдая за его величеством и его высочеством, я прямо вижу, насколько страшна их династия. Девушка вернулась из дома, нахмурилась. Я бы не назвала их страшными. Я не ошибся, — сказал он грубым голосом. Мужчина остановился. пройдешь шаг не Нинем тоже встал и развернулась. Ливан смотрел куда-то вдаль. С основания Натры прошло 200 лет. Его величество — её четырнадцатый король. И в свои годы он был в той же мере мудрый велик, как Уэйн, но я и представить не могу, чтобы их род вот уже множество поколений правил такой крохотной страной. Даже если обратиться к истории, на континенте немного государств, проживших долгий век под стать натрия. С выдающимися королями и того меньше. В основном это вызвано тем, что правители старых династий не интересовались политикой и предавались утехам. Падение их силы и власти приводило к гибели даже могущественнейших империй. Власть развращает людей — Строящие страну кровью и потом способны устоять перед искушением. У первого и второго поколения еще есть дисциплина, но затем наступает тупик. Народ сплачивается и становится скалой, прошлые невзгоды остаются в истории, пот и кровь смываются временем без следа. Начинается эпоха королей, не знающих тягот и лишений. Левань тяжело вздохнул. мне неведома война, с юных лет окружают заботы и роскошь, и в тот момент, когда они еще умеют держать себя в руках, «Будущим королям, как проклятие, начинают вторить о благородстве величия рода». «Говорите о развращении наследников трона? Обыденность?» «Верно. Короли тоже люди. Вырастая, они искренне верят, что злоупотребление властью – нечто само собой разумеющееся». Это и делало семью Ой на такую страшной. Они не поддались ленности и разврату. Леван говорил о династии, которая все время правление с честью исполнила свой долг, как о чем то очевидном. «Основатель, король Салема, Обладал незаурядными способностями. Должны быть, они и текут в жилах его наследников. Релэй не просто так присматривался к Натре. Вместе с Натрой, я верю, однажды наше желание... Господин Ливан. Прервал не ним его нарастающий пыл. Он взял себя в руки и слегка прокашлялся. Так или иначе, теперь мне все ясно. Я отнял у вас много времени. С вашего позволения возвращаюсь к его величеству. Король шел на поправку за пределами дворца, и забота о нем была поручена Ливану, Поэтому их редко видели. Я понимаю, Его Высочество занят, но пожалуйста, передайте ему, чтобы он навестил отца. Его Высочество Флания может приезжать каждый день, но Его Величеству хочется иногда повидаться и с сыном. Непременно. Доброго дня. Провожая Ливана взглядом, не вздохнула. Наконец-то вы закончили болтать. А, девушка ж подпрыгнула от неожиданности. Она развернулась и увидела мальчика немного моложе нее. Кроме белых волос и алых глаз, в нем не было ничего особенного. Ты невнимательна, а ведь в твои обязанности входят и защита Уэйна. Любого другого я бы заметила. Нинем перевела дух. И хватит звать его высочество Уэйном. Люди могут услышать. Но мы здесь одни. Твоя гордыня тебя погубит. Боже, Нинем, невыносимо, как всегда. Слушай, ты. А, забудь. Поняв, что скрыться и выбить из него дурь негде, она подавила гнев. Чего тебе? Бросила девушка раздраженно: Это что-то не для ушей Ливана? Нет, просто не хочу с ним сталкиваться. Ну так что там? Поговори с Фланей. С ее Высочеством? удивленно переспросила Ниним. Флания Эл Карбалест, принцесса Натры. жизнерадостная и добрая, она на два года младше своего брата и любимец во дворе. Она Кирилей, мальчик, отобранный из в для ее защиты. А я ведь до того утонула в делах, что давно уже с ней не виделась. «Она попросила тебя?» «Нет», — покачал головой Нанаки. «Не знаю почему, но последнее время Флания выглядит расстроенной. Холли говорит, что ей будет лучше, если ты побеседуешь с ней». «Холли — камеристка, главная обязанность которой — забота о принцессе». В отличие от Нанаки, она разбиралась в сердцах людей. Ненем Ни немного поразмыслила, зачем Холли звала ее, и решила. «Хорошо, приду. Где ее высочество?» «Наверное, учится у себя. Что ж, види. Они дошли до покоя в девушке. Благодаря умеренному климату юго Восточной части континента, где находится Вейльское озеро, местные земли славятся своим плодородием, от чего постоянно переходили из рук в руки в ходе бесконечных войн. Доносился хриплый голос из-за двери. Или 60 лет назад там воцарился мир, когда Эсвальд покорил все враждующие страны. Лекцию читал престарелый Клавдий. Юрист по образованию Запада, он стал ученым по призванию, а также учителем Уэйна, когда тот был ребенком. К старости лет Клавдий преисполнился мудрости и справедливости, он не боялся порицать злодеяния королей и дворян, а потому в течение всей жизни знать приглашала мужчину только для того, чтобы выдворить со своих земель. По его душу не раз отправляли убийц, но он был не только ученым, но и превосходным мастером меча. Клавдий отбивался от них до тех пор, пока судьба не привела его в натру, То ли страна ему угодила, то ли старость сделала свое, но он прекратил обличать сильных мира сего и выбрал стезю детского учителя. Их захватническая политика приводила к кровопролитию и оставляла за собой лишь выжженные земли. Восстание империя подавляла сурово, а чтобы не допустить посягательства звне, наращивала военную мощь. Слушала его девочка с детским личиком Флания Карбалест. Второе имя она унаследовала от короля Элкрада, на эпоху которого пришелся Золотой Век Натры. Империя поглощала одну страну за другой. Бернак, Кадрафей, Фувалд, Тоддлеран — это только самые крупные. Само собой, Кайран, что граничил с нами на востоке, государство, ранее известное как Антгадарское королевство, но в отличие от других стран, где монархам предлагали присягнуть, внезапно Клавдия остановился и вздохнул. «Ваше высочество!» — укоризненно произнес он. Что? Бам! Ударившись лбом о стол, Флоня тут же выпрямилась и нарисовала на лице полное внимание уроку. Клавдия видел этот трюк уже сотни раз. Кажется, у мам вы сегодня где-то не здесь, ваше высочество. Да, в смысле, прошу прощения, не стала оправдываться девочка. Да чего же чистая и невинная душа? Ну будучи учителем, мужчине пришлось рубить с плеча. Как представителя королевских кровей. Слова и действия вашего высочества возымеют политические последствия. Разве не учил не извиняться так просто? Просто... В смысле, конечно. Я помню. Вот и отлично. Не обязательно со мной соблюдать формальности. Но пока ваше высочество не научится разглядеть публичную и частную жизнь, вы обязаны сохранить лицо даже при мне, чтобы уметь держаться в обществе. Хорошо. Спасибо, Клавдий. Старец улыбнулся. Закончим на сегодня. Что? Но ведь... Бесполезно пытаться вас чему-то учить, если ваше Высочество не в настроении слушать. Если беспокоит окончание урока раньше времени, то позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы к следующему ваше Высочество ничто не тяготило. Клавди перевел взгляд за ее спину. Как раз вовремя. Надеюсь, это послужит вам уроком. Флания обернулась и увидела в дверном проёме нем: Оставлю вас на вашего драгоценного слугу. Хорошего дня, ваше Высочество. Клавди собрал свои вещи и вышел. Нинем подошла к принцессе и встала на колено. «Ваше высочество, я слышала, вас что-то тревожит. Прошу прощения, что так поздно». Нинем. правильно ли я понимаю, что ваше высочество не может найти себе места из-за свадьбы его высочества?» Предположила девушка. Флания кивнула. «Как знала?» Отметила для себя Ненем. Ни не секрет, девочка обожала своего брата настолько, что даже пала духом, когда он уехал на учебу в Империю. Теперь же на носу была его женитьба, и она боялась, что тот навсегда оставит ее. «Не беспокойтесь, ваше высочество. Пусть его высочество и вступает в брак. Он не покинет Натру. В конце концов, он ее кронпринц. Флания не могла подобрать слов. «Ваше высочество? Я знаю, что Уэйн останется здесь, даже если женится, но боюсь, прежняя жизнь будет кончена». С давленным голосом призналась девочка. Только я свыклась, что отец болен, а брат стал кронпринцем как у него уже невеста появилась. Флани уронила взгляд, в нем отразились пустые руки. «Кажется, словно все меняется, и только я остаюсь позади». Девочка не строила себя бедняжку и не накручивала. Королевство Натра стремительно преображалось, и Уэйн стоял на острие изменений. Вряд ли только Флани это заставляло чувствовать себя одинокой. нем чувствовала, девочку перед ней ни в чем убеждать не надо, только ответить так, как велит сердце». Вы правы, ваше высочество. Наша страна переживает серьезные изменения. Даже меня может снести ветер перемен, если ослаблю бдительность. Девушка прикрыла руками пальцы принцессы. Но у всех нас есть то, что останется прежним, несмотря ни на что. Например, Ниним широко улыбнулась. Только ваше и его высочество дорожите друг другом. Ее только что об этом предупреждали, но Флани не смогла скрыть румянц на лице, вызванного теплом сердца слуги. Скажем, это заигрывание нужно для союза. Его высочество никогда не станет пренебрегать вами. Я верю, он дорожит вашим высочеством так же, как и вы им. Девочка не нашла, что ответить. Вы не верите в него, ваше высочество? Хочу верить, но боюсь. Это странно? Конечно нет. И я знаю, как развеять ваши сомнения. Нинем -ни взяла ее за руку. Давайте навестим его высочество, и вы поделитесь с ним своими страхами. Порой молчание наш главный враг. Я боюсь встать у него на пути. С вашего позволения, я приведу слова его высочества. Старший брат не брат, вовсе если откажет своей сестренке. Раз так, ты пойдешь со мной? Рабка пролепетала девчушка, как младшая сестра, просящая побаловать ее. Конечно. Ниня -ни нежно улыбнулась и пошла вместе с принцессой.